Глава седьмая. Вот так, Лиза, началось мое путешествие, из которого мне суждено было вернуться не скоро и совсем другой, с ребенком на руках. Принято говорить, я ни о чем не жалею, жизнь прожита, ничего не изменишь, но я, признаться честно, жалею. Жалею ту глупую девочку, которой я была. Жалею о той жизни, которая была предназначена мне, но которую я не прожила. Если можно было бы вернуться и все изменить, я сделала бы это без трепета и сомнений, но, увы. И что еще хочу сказать тебе, Лиза? Ничего, девочка моя, не бойся, ничего. Всякое в жизни может случиться, но бояться не надо. Будь решительной и смелой. Вот что я, прожившая жизнь, могу сказать тебе. Навернемся к моей истории. Я сидела, нежива, не живая и мертва. Поезд тронулся. п е д у т о ч снял свою нелепую шапку, деловито выудил из вещмешка бутылку водки и стакан, кивнул мне: "Ну что, Доня?" А то выпьем? Я растерялась, дума, мне никогда не предлагали спиртного, даже вина. Да в что я не пью? С мужиками шастаешь, а не пьешь? Весело подмигнул Федотич. Да ты не бойся, пей, а то пригодится. Мне стало обидно. Чужой человек, а все уже знал обо мне. Зачем отец рассказал ему? Скрывая смущение, вытащила из узла еду, разложила по хозяйски на столике. Мать даже соль в газетку закрутила. Не мать, мама. ф е д о т ы ч ухнул первую и снова мне стакан стоют. Ну что ж, п р и г у б и л а Сморщилась, конечно, з а к а ш л я л а с ь гадость. Но что-то в душе у меня отлегло, легче дышать стало, заплакала, жалк себя с т а л о ф е д о т ы ч снова налил, выпила, и тут уж пронила меня, зарыдала, о становиться не могла, в голос выла. А ф е д о т ы ч обнял меня, прижал к себе: "Ну ты п о п л а ч ь п о п л а ч ь Доня." А то вредно в себе держать-то. Думаешь, мужик не понимаю я? Смотрю на ф е д о т о ч а жалк себя, снова плакать хочется. Спрашиваю: мы в Сибирь что ли едем? Ах ты, Сибирь! Выдумала. б е л о р у с с и я К тетке твоей доставляю, к сестре материной. Я обомлела. Я даже не видела ее ни разу. Сама посуди. Папка твой напужался страшенно. Тот ф е д о т о ч наклонился ко мне и зашептал. предупредили его, чтобы начальника этого не расстраивал, с х о в а т ь себя задумал, чтобы быстрее улеглось. Ничего, посидишь, муразму заодно наберёшься. А сколько, сколько сидеть? Когда он меня заберёт? п е д о т о ч замолчал, вздохнул. Да кто ж его знает, Донюшка. у в и д е в что я снова плачу, добавил. Уж по оди невек тебе там куковать. Чай, не сирота, ты нос не вешай. Папка в тебе души не чает, сама знаешь, егоза. Его слова преободрили меня. Ведь действительно, папка не оставит свою Нинон. Позлиться да отойдет, пошлет за мной, а то и сам приедет и будет у нас все по старому. А ты кто ж такой, Федотыч? Тю, да товарищ я. Не встречал а тебя у нас ни разу. Зачем нам встречаться? Я по другим делам, товарищ. Тебе того знать не надобно. Даже не помню, как уснула. Стало тепло, хорошо, а потом в один миг, будто электричество кто выключил. Утром ф е д о т о ч растолкал меня. Просыпайся, Доня, сходить скоро. А я боюсь г л а з а открыть и думаю, пусть м не все приснилось, пусть бы ничего этого не было. Потом о с м е л е л а Всю жизнь так не пролежишь. Выглянула в окно. Солнце как раз встало. Одни березы проносились кругом, припорошенные снегом. Что им до моей судьбы, подумала я. ф е д о т о ч выглянул в окно. Ну, пошли. Подъезжаем уж. п р р о н На котором мы оказались, мили синхронно ш а р к а л вениками два дворника. Ночью видно шел снег. Я подняла голову и увидела на двухэтажном каменном здании вокзала название города Борисов. Я подумала, наверное, был какой-нибудь важный Борис, и в честь него назвали город. Это чей, да Борисов? И что ты думаешь? Так и есть ведь, в честь князя Бориса и назвали. Я потом узнала уже после всего. Все-таки не глупая я была, наивная только. Пассажиры нашего поезда бежали, прихватив тюки и чемоданы. Сонных детей тащили бойкие бабы. Мы с ф е д о т о ч е м охваченные общим волнением, поспешили за всеми. Хотя куда уж мне было торопиться, если подумать, кто меня ждал. Федотич оставил меня с чемоданом на вокзале, и вот уже через полчаса вернулся довольный, потирая руки. Договорился с каким-то мужиком, чтобы тот отвез нас в нужную деревню. Мы вышли в город и я удивилась. Нас ожидала по зимнему мохнатая маленькая лошадка, запряженная в с т а р ы е сани. Рядом суетился какой-то мужичок в латаном перелатанном кожухе. А то давай располагайся, Педуточ показал мне на укрытые соломы сани. Может на машине быстрее бы доехали. Мне не нравился ни странный мужичок, ни его лошадь, от которой пахло зоопарком. Да какая ж машина, Доня? До той деревни ни в жизнь не доехаем. В самом лесу стоит. Дорога такая, что и доточ неопределённо махнул и стал устраивать мой чемодан. Ты со мной поедешь? Не оставишь меня? Я вдруг испугалась, что этот чужой человек, на плече которого я плакала вчера, оставит меня одну. Не б о и с ь доставлю до места, как бандероль. Мы тронулись. Сани легко скользили по пушистому снегу, оставляя позади два тонких следа от полозьев. Я вспомнила детство, когда папа катал меня на санках. Как весело тогда было! Папа хохотал, бежал впереди, а я сидела в шубке, валенках, меховой шапочке, укрытая легким одеяльцем. с а н и неслись, как мне казалось, с огромной скоростью. Я пищала от восторга и страха одновременно. Раз санки наехали на к у ч к у и перевернулись. Помню колючий снег на лице. Мне показалось, что задохнусь и умру. Помню, как я заорала. Отец подбежал, подхватил меня, стал отряхивать, успокаивать. Что-то рассказывать. Он всегда знал, как меня утешить, папка. Что стало с нами? Не заметив, как я уснула, мне снилось что-то теплое, беззаботное. Несколько раз сквозь сон чувствовала, как федут очкутал меня и о чем-то переговаривался с возницей. Но я не хотела просыпаться, хотела, чтобы этот сладкий теплый сон длился в е ч н о и ныряла в него обратно. Сани резко дернулись и остановились. Открыла глаза. День был пасмурным, непонятно утро ли еще или скоро начнет вечереть. Я увидела покосившуюся под снегом плетень и маленькую серую избу, унылую, без наличников на окнах. Мелькнула мысль: изба заброшена, тетка умерла, мы сейчас развернемся и поедем обратно в Москву. Отец простит меня, все пойдет как ни в чем не бывало. Мы будем сидеть и пить чай, посмеиваясь над Гумеровым. Но тут я заметила маленький дымок. который вился из трубы и вычищенную узенькую дорожку перед домом. ф е д о т о ч сказал: сиди пока и пошел в избу. з а л а я л а не вылезая из к у н у р ы собака. Я подумала, тетка не возьмет меня, откажется. На что я ей? И ф е д о т о ч вернет меня обратно. Так прошло, может быть, полчаса, которые мне показались вечностью. Судьба моя решалась в этой хате. Я молила, обращаясь к незнакомой мне тетке: откажись, откажись, откажись! п е д о т о ч вернулся и деловито схватил чемодан. Ну, Доня, и снова полез через сугробы к избе. Я нехотя п о п л е л а с ь за ним. Снег забивался через мои городские сапожки и противно холодил ноги. Педотич придержал скрипучую, такую же унылую, как дом, дверь. Мы прошли через с е н и и оказались в комнате. Тут же пахнуло чужим запахом, лежало в осена и печи. В центре единственной, но довольно большой комнаты. стояла и смотрела на меня моя тетка я никогда не видела ни ее саму ни ее фотографий но почему-то сразу узнала что-то м а т е р и н о было в ней что-то неуловимое она не двигалась не сказала ни единого слова но по ее взгляду я уже угадала что это она и что мне не сдобровать ох что люди скажут это что ли спросила тетка Федотича и не дожидаясь его ответа добавила Так и думала, что ничего путного не выйдет. Федотич, не обращая на нее никакого внимания, уже, по видимому, чувствуя, что дело сделано, поставил мой чемодан у печки и кивнул: "Тетка твоя, родная, Олеся Хремовна". Ефремовна? Удивилась я. У матери отчество было все-таки Ефремовна. Адин чёрт! в у м н а я как я погляжу. Тетка говорила чудно, выделяя че, х к а я Это стало неожиданностью. От матери я такого не слышала, наверное, потому, что она уехала в Москву совсем молоденькой и успела переучиться. Как я догадалась, это была смесь белорусского с русским. Не все понимала, что говорил а т е т к а но что она мне не рада, было очевидно. ф е д о т ы ч засобирался. Пора мне, лошадь ждет. Успеть бы до темна, а то задержись. Сомнением предложила тетка. Я почувствовала, что последняя ниточка, соединявшая меня с домом и отцом, Вот-вот оборвется, бросилась к ф е д о т о ч у на шею, зарыдала. ф е д о т о ч родненький, не оставляй меня тут. Он стал успокаивать. Ты чего, Доня? Несъест она тебя, не чужая. Поживешь маленько, а папка твой пока разберется, уладит. Не всю жизнь тебе тут куковать. Стерпи. т ё т к а стала возмущаться. Я делов каких натворить? Так ничего. А тут носом воротит. Ишь ты! А ты правда не о б и ж а й о л е с я в Мешался ф е д о т о ч А то тебе Сергей Васильевич спасибо ты не скажет. Да пропади он пропадом, твой Василич. ь Я ему все давно сказала, а он мне. Вот что, о л е с я девка тут н и причем. Сестру свою хоть пожалей. Тетка вздохнула. Да ехай ты уже, черт старый. Не мучи ты меня. Я все держала и не могла отпустить Федотича. Тетка подошла к нам. Усё, будзе, пусти. о н человек подневольный. е м у вертаться надо. Сказали отвезти, отвез. А то и правда, оставайся. Тетка с сомнением посмотрела на ф е д о т о ч а Не могу, сама знаешь, ответил он ей и обнял меня как-то тепло, по-отечески. Ну что ты сердцем нервёшь, Доня? Что я сделать могу? Тетка потянула меня за рукав. Усё, давай. Вон о кровать твоя. Чемодан свой открывай. Вещи у комод положишь. А ты давай ехай. Темнеет рано. Ох, что ж люди-то скажут. Я отпустила ф е д о т о ч а и с е л а на кровать. Ничего не поделать, он потоптался и, вздохнув, вышел. Слышала, как тетка провожала его до синей, бубнила что-то, как на улице возница протяжно крикнул. Но вскоре тетка вернулась, завозилась у печи театрально вздыхая. Я сидела и не могла поверить, что все это происходило со мной. Как же так? Еще вчера я была в Москве в нашей просторной светлой квартире на Ульяновской. И жизнь мне была немила из-за несчастной любви. Думала об одном — умереть. Гумеров, на о ь к а ревность. Как это случилось со мной? Какой же глупой я была! Каким лживым оказался Гумеров, каким обманом заразил все вокруг, включая меня и моего отца. А сейчас что досталось мне за мою глупость? Это убогая изба, чужая баба, которая приходилась мне теткой, но от этого не становилась родней. Что теперь ждало меня здесь? Не снилось ли мне это все? А может, завтра папка примчится на служебной машине прямо из Москвы, скажет, что Гумерова отовсюду выгнали, что нет его и духу, и что он, папка, просит у меня прощения, зовет обратно, и что все будет по-прежнему и даже лучше? И вот это было очень похоже на правду. Нечужая хата, в которой я оказалась, а мечта, что отец с о дня на день приедет за мной. Я решила для себя так. Все, что меня окружает, временно. Я просто должна немножко перетерпеть до того счастливого момента, когда приедет папка и увезет меня отсюда в Москву. Эта мысль п р и о б о д р и л а меня. Тетка тем временем без ц е р е м о н н о открыла мой чемодан и стала брезгливо вытаскивать вещи. Ну надош. И что с этим делать? Як ты так ходить будешь? Она цокала языком и по очереди доставала и рассматривала мои красивые платья, трогая их своими заскорузлыми пальцами. Вот что, связок а я у город продам. Веду там одно место. Тобе что попроще найду, а то у деревни мало ли что люди скажут, насмех поднимут. Это ж надо, мать твоя додумалася. Кровь ударила мне в голову. Вещи, которые еще пахли домом, к о т о р ы е выбирал папа, чужая женщина собиралась продать, и у меня не останется совсем ничего. Я вскочил а с кровати. Знаете что, о л е с я А Хремовна, вы свои вещи продавайте, мои не трожьте. Тетка опешила. Ты чаго это? Я к лучше ж хотела. Я подошла и вырвала у нее из рук чемодан. Это мое и не смейте ничего тут трогать. Пигалица якая. Будет тут р а с п о р я ж а т ь с я И что мне теперь? Кормить т е б я поить? А ты вон якая. Отец вам на моё содержание денег дал. Да, мне Федотыч сказал. Так что кормить и поить меня будет папа. Я не знала ничего про деньги, но догадалась, что просто так отец бы меня не отправил. Тетка покраснела и затопала ногами. Зарас у Москву пехом пойдешь. Я вскинулась и действительно, что это я сижу и жду чего-то? Пешком пойду до станции. Я начала одеваться, натянула пальто, стала искать сапоги. Тетка испугалась, подскочила, вцепилась за рукав. За что мне это? Жила о горе не знала. Да с ними уже. Садися, обедать будем. По идее я она. Куды? А мне отвечай, что люди скажут. Я стала вырываться, заплакала. Домой хочу, отпустите вы меня. к у д а ж ты пойдешь? Повторяла тетка. Лес кругом, волки, до города далеко. А еще ж снег. Стемнеет скоро. Что ты удумала? Тетка сама чуть не плакала, уговаривала меня. Я совсем обеселев, отдала ей пальто и села за стол. Как говорила мама, утро в е ч е р а м у д р е н е е Тетка молча поставила передо мной чугунок с какой-то массой, затянутой жареной корочкой. Пахло очень аппетитно. Что это, бабка? Какая бабка? Ну, б у л ь б а г э т а За салом, ешь. Я обрезгивала, посмотрела на теткины руки, грязные ногти. Как она мыла посуду и мыла ли вообще? Водопровода же не было. Мой живот, не обращая на мои сомнения никакого внимания, заурчал от голода. С о вчерашнего дня не ела горячего. Схватила ложку и мигом у п л е л а все, что дала тетка. Запеченная в печке тертая картошка оказалась очень вкусной. Признаться честно, даже очень. До сих пор помню аромат той бабки. Пыталась как-то приготовить ее ужин здесь, в Москве, но не получилось. Да и пропал у меня аппетит после войны. Все какое-то не такое стало безвкусное. Не знаю, почему так. Ну, придется нам як-то договариваться, сказала тетка после ужина. Сергей Васильевич мне письмо передал. Слова нашел, як после такого не пособить, не чужая ты мне и деньги опять ж е ж. и мать твоя мне рубль другой за всегда посылала. Увидев мое удивленное лицо, добавила: а як же родная сестра у все ж таки. Тетка задумалась. н о обслуживать тебя тут я в Москве не буду, не на курорт приехала. Будешь ты тут и убирать и по хозяйству помогать усе як у людей. Я молчала. Тетка продолжила: "И яду помахать готовить, и м о ж т к о р о в а научу доить. Увидев мои удивленные глаза, возразила: "А что ж ты думала? д о обеда спать? Научишься. А завтра у школу тебя отведу. в Школу? Зачем мне в школу? Сполошилась я. Папка же скоро с одня на день за мной приедет, заберет обратно. Зачем мне ваша школа? Что я там буду делать? Ё он так написал, чтоб в школу ходила", ответила тетка. Ничего, походишь маленько, а там мысли мои путались. Выходила не скоро, отец заберет меня отсюда, но когда? Я снова пристала к тетке, что еще написал отец, но так и не добилась ответа. Быстро стемнело, электричества в деревне не было. Тетка зажгла допотопную керосинку, сказала, что пойдет кормить кур у с в и н е й д а и т ь корову. Меня на собой не звала, а я не просила. Мне все это было неинтересным, лишним, временным. Тоже мне зоопарк. Вот в Москве. Скрипнула дверь, тетка вернулась, принеся с собой новые запахи, как я поняла позже, так пахли хлеб и корова. Погасила лампу и, не сказав больше ни слова, не пожелав мне доброй ночи, как это делал папа, легла на кровать. Поворочившись, тетка быстро захрапела. Я же не могла уснуть. В доме было перетоплено и душно, непривычно темно. Я крутилась на перине со с в а л я в ш и м и с я от времени неразобранными комками. Храп тетки раздражал. Постель пахла чем-то чужим. Я встала выпить воды, подошла к окну и увидела на темном небе яркий месяц. От его света синели тени старых я б л о н на чистом снегу. Было тихо. Я поняла, как сильно мне не х в а т а л о мама, не отца с его развлечениями, а именно ворчливой, но заботливой мама. Она бы открыла окно, взбила бы мне перину. заселила бы свежей хрустящей простыней, мама. Мне хотелось тогда почувствовать ее присутствие, знать, что она, пусть и скучная и надоедливая, как мне раньше казалось, рядом. Я думала, как она могла меня отпустить? Скучала ли она обо мне в ту ночь? Смотрела ли, как я на небо? Моя бедная мама. Судьба ее и правда о ней раскрылись мне позже.